Сказка «Журавль и цапля». Вопросы и задания. Понравилась ли вам сказка? Чем? Что вам показалось в ней занятным? А как начинается сказка? Что это за странные слова про сову, громко нараспев произносит сказительница? Как называется такое вступление к сказкам? Как вы думаете, зачем в сказке нужна присказка? Как вы считаете, каково отношение сказительницы к журавлю и цапле? Меняется ли это отношение на протяжении повествования? Как это передается интонацией? Помогает ли музыкальное сопровождение нам зримо представить героев, их характер, внешний вид, походку? Кто знает, на каких инструментах исполняется музыкальное сопровождение? Как вы считаете, каково отношение сказительницы к героям сказки в конце, в финале произведения? Согласны ли вы с той характеристикой, какую дает сказительница персонажам, действующим лицам сказки и всей сказочной ситуации? Если согласны, то попробуйте прочитать сказку вслух, повторив интонации актрисы-сказительницы. Если в чем-то не согласны, прочитайте сказку так, чтобы в чтении прозвучала ваша собственная характеристика персонажей и их истории.